Проблемы Риты в бизнесе – другая тема, которую она хотела затронуть. Рита, давай теперь перейдем к твоей профессиональной жизни. Из твоего досье я вижу, что ты работаешь в магазине женской одежды. И еще ты говорила, что обанкротилась. Какие у тебя проблемы сейчас? После того, как Дэвид покинул дом, я сказала себе, надо идти работать. Я нашла себе работу в маленьком магазинчике женского белья. Его хозяйкой была пожилая женщина, и мне нравилось с ней работать. Однажды она заболела и предложила мне купить магазин. В качестве аванса она хотела совсем небольшую сумму. А затем я бы платила раз в месяц. Это был неожиданный шанс. Начальную сумму мне дала мама. Сказала, это мое наследство. Я была на седьмом небе от счастья. Но со временем оказалось, что это тяжкий труд. Приходилось заботиться обо всем. О закупках, о бухгалтерии, о девушке-продавщице, которую мне пришлось нанять. О ремонте, о конкуренции, о рекламе и так далее. Делам не было конца, я все больше уставала. И вот моя работа стала мне не в радость. Вставать по утрам было все тяжелее. Хорошо, я спросила совета Марио и Дэвида. Они посоветовали продавать магазин, если он стал для меня обузой. Я пыталась это сделать, но, наверное, по мне было видно, сколько с ним хлопот. Это отпугивало потенциальных покупателей. Никто не хотел мне помогать. Кроме того, я допустила ошибку. Закупила слишком много товара, он плохо раскупался, и я задолжала банку. Я уже не могла платить даме, которая продала мне магазин, и мне было очень неловко. Бухгалтер посоветовал объявить о банкротстве, я до сих пор чувствую свою вину перед этой женщиной, которая была так ко мне добра. Из-за банкротства она получила лишь часть суммы, которую я была и должна. Ты помнишь, в чем ты себя обвиняла, когда это произошло? Во всем. В бессердечности, в неумении, в трусости, в эгоизме, в том, что я сдалась, когда объявила о банкротстве. Я честно думала, будь я настойчивой, я бы нашла себе партнера, мы бы стали вести бизнес вместе, ничего бы не произошло. Лет 10 я думала обо всех возможных решениях, которые можно было бы придумать, ночами не спала. Пока однажды моя подруга Николь не сказала, что если я не прекращу так убиваться, то заболею и никому от этого не станет лучше. Теперь я думаю об этом реже. После банкротства я стала подрабатывать официанткой в ресторанчике на углу, но была несчастна. После того, как моя подруга Николь поговорила со мной, я решила заняться чем-то другим, веря, что это мне поможет». Когда я нашла работу в большом магазине женской одежды, то думала, это будет слишком напоминать мне мой магазинчик. Но нет, я привыкла и осталась там. Однако и в этом магазине у меня много проблем. Хозяйка добрая, но только когда рядом нет ее супруга, Люка. Вот еще один мужчина, который думает только о себе и хочет контролировать всех женщин. Кроме хозяйки, нас четверо продавцов, и, похоже, ему очень нравится ловить нас на ошибках. Я люблю свою работу, но порой не знаешь, как вести себя, потому что Люк может прийти в любой момент. Кажется, у него нет других дел, кроме как помогать жене с этим магазином. Он называет себя предпринимателем, но мы с коллегами прозвали его вымогателем. Это ему больше подходит. Именно он каждый месяц выдает нам зарплату, но если кто-то из нас работал особенно успешно и заслуживает большей премии, его будто жаба давит доплачивать нам. Каждую неделю мы получаем фиксированную ставку и должны выполнить квоту продаж в зависимости от количества рабочих дней. Если мы превышаем эту квоту, то в конце месяца получаем 10% от дополнительных продаж. По-моему, это очень мотивирующая система оплаты. Не понимаю хозяина, если ему приходится платить кому-то из нас премию, значит, эта продавщица очень много выторговала, и магазину от этого только лучше. На его месте в конце месяца я бы с радостью платила большие комиссионные каждой служащей. Ты согласна? Я не хочу терять наше время на обсуждение того, что делает твой шеф. В том, что ты рассказала о своей профессиональной жизни, главное – твои переживания. Давай вернемся к чувству вины, которое ты испытывала после банкротства. Скажи, когда ты принимала решение объявить себя банкротом, ты желала кому-нибудь зла, особенно той пожилой даме? Напротив, я как можно дольше оттягивала это решение, но уже больше не могла. Мой долг рос, мне казалось, что я падаю в черную дыру, принимать решение было сложно. Я постоянно колебалась. Какой кошмар, теперь я лучше понимаю своих родителей. Они часто повторяли, что влезать в долги очень опасно, что это несет лишь неприятности. Наверное, они пережили что-то похожее. Я этого не помню, но думаю, что они не зря меня предостерегали. Вот видишь, ты снова провела параллель со своими родителями. Из твоих слов следует, что вы с родителями верили в одно и то же. Теперь ты видишь, почему с тобой это случилось. Потому что ты в это верила. Мы постоянно создаем то, во что верим. Ты желала преуспеть в делах, но верила, что влезать в долги опасно и принесет проблемы, поэтому и обанкротилась. В этой истории есть свой плюс. Ты осознала свою мощную созидательную силу. Теперь тебе осталось лишь решиться и воплотить желаемое, а не то, чего не хочешь. Однако в тот момент ты не знала, что верила в то, что долг – это опасность и проблемы.